Издательский дом Союз, и издательство Покидышев и сыновья представляют Томас Гарди. Тес из рода Дербервилли. Фаза первая. Эпиграф. Бедное поруганное имя. Сердце моё, как ложа, приютит тебя. Уильям Шекспир. Девушка Глава 1. Однажды вечером, во второй половине мая, человек средних лет шел домой из Шестона в деревню Марлот, находившуюся неподалеку в долине Блэкмор или Блэкмур. Ноги его ступали не и он то и дело отклонялся влево от прямого пути. Иногда он энергично кивал, словно в подтверждении какой-то мысли. Хотя в сущности ни о чем определенном не думал. Пустая корзинка из-под яиц висела у него на руке. Ворс на шляпе был взъерошен, а поля протерты в том месте, где их касался большой палец, когда человек снимал шляпу. Вскоре с ним повстречался пожилой священник, который ехал на серых кобылах и мурлыкал какую-то песенку. "Добрый вечер", сказал человек с корзинкой. Добрый вечер, сэр Джон, отозвался священник. Пешеход сделав еще два-три шага, остановился и оглянулся. Прошу прощения, сэр. В прошлый базарный день мы с вами встретились в это же время на этой же дороге. И я сказал: "Добрый вечер". А вы вот как сейчас ответили: "Добрый вечер, сэр Джон". Совершенно верно ответил, сказал священник. И еще раз перед этим, почти месяц назад. Возможно? Ну так почему же вы меня зовете сэр Джон, когда я просто Джек Дарбейфил, вощик? Священник подъехал к нему поближе. Так мне захотелось, сказал он и секунду поколебавшись, добавил. Видите ли, не так давно я разыскивал родословные для новой истории графства и сделал одно открытие. Я священник Тринхем, антикварий из Такфутлейна. Неужели вы не знаете, дарбейфил, что вы происходите по прямой линии от древней рыцарской семьи де которые ведут свой род от сэра Пегана Дербервилля, того знаменитого рыцаря, что приехал из Нормандии с Вильямом Завоевателем как видны из записей, хранящихся в аббатстве Бетл. Никогда об этом не слыхивал, сэр. Однако это так. Приподнимите-ка голову, чтобы я мог получше разглядеть ваш профиль. Да, это нос и подбородок Дербервилли, слегка грубевшие. Предок ваш был одним из тех двенадцати рыцарей, которые помогали лорду Эстрамовилло в Нормандии при завоевании Глеморганшира. Весью вашего рода владели поместьями в этой части Англии. Имена ваших предков упоминаются в списках государственного казначейства во времена короля Стефана. При короле Иоанне один из них был настолько богат, что мог подарить поместье рыцарям-госпитальерам, а при Эдуарде II ваш предок Брайан вызван был в Вестминстер для участия в Великом совете. Ваш род начал приходить в упадок во времена Оливера Кромвеля, но потом положение опять изменилось, и при короле Карле II ваши предки за верность королю были посвящены в рыцаре королевского дуба. В каждом поколении вашего рода был сэр Джон. И будь рыцарское звание подобно баронетству, наследственным, каковым оно на деле и являлось в былые времена. Когда сын рыцаря почти всегда посвящался в рыцаре. Вы были бы теперь сэром Джоном. Да не может быть. Короче говоря, внушительно заключил священник, похлопывая себя хлыстом по ноге. Вряд ли в Англии найдется второй такой же род. Глопни мои глаза. Да неужто в самом деле, воскликнул Дарбэйсфилд. А я я-то тут болтаюсь год за годом, как непрекаенный, словно самый что ни на есть простецкий парень в приходе. И давно это обо мне известно. После тренком священник объяснил, что насколько он может судить. Сведения эти давно затерялись, и вряд ли кто-нибудь помнит сейчас об этом. Сам он прошлой весной, занимаясь изучением судьбы рода Дербервилли, Заметил однажды на какой-то повозке фамилию Дарбифилд, и это побудило его навести справки о родословной ее владельца. И теперь он уверен, что его предположение оказалось верным. "Сначала я решил не тревожить вас такими бесполезными сообщениями", сказал он. "Однако разум наш иногда не может справиться с нашими побуждениями. Я подумал, пожалуй, вам уже кое-что об этом известно". Да, я слыхал разок другой, что семья моя знавала лучшие дни до той поры, как приехала в Блэкмор. Но я не обратил внимания, думал, речь идет о том, что когда-то мы имели двух лошадей, а теперь держим только одну. Есть у меня дома старая серебряная ложка и старая резная печать. Но, господи помилуй, велика штука, резная печать. И подумать только, что я и эти благородные дербервили одна плоть и кровь. Люди толковали, что у прадеда моего была какая-то тайна, и он не любил говорить о том, откуда пришел. Асмель спросить вас, сэр, где поднимается теперь дым над нашим очагом? Ну, то есть где мы, дербервили, живем? Вы нигде не живете. Ваш рот угас плохо дел. Да, как говорят лживые семейные хроники, род пресекся по мужской линии. Иными словами, за чах пришёл в упадок. Ну, а где мы лежим? В Кингсберг-суп гринхелле Там множество ваших склепов, и ваше изваяние покоятся под сводами из пурбекского мрамора. А где же наши родовые замки и поместья? У вас их нет. О, и земли нет никакой. Хотя земли, как я уже сказал, у вас когда-то было много, ибо ваш род состоял из многочисленных ветвей. В этом графстве было у вас поместье в Кингсбери, еще одно в Шертоне, а также в Милпонде, в Вулстеди и Уэлбридже. А вернется ли к нам когда-нибудь наша собственность? Ну, этого я не могу сказать. Так что же вы мне посоветуете делать, сэр? помолчав спросил Дарбейфилд. — Ничего? А впрочем, попробуйте очистить свой дух, размышляя о падении сильных мира сего. Все это представляет интерес лишь для историка здешних мест и человека, занимающегося генеалогией, но и только. Среди поселян нашего графства есть несколько семейств, почти не уступающих вам в знатности происхождения. Ну, до свидания. А не согласитесь ли вы, сэр, повернуть по этому случаю назад и распить со мною кружку пива. В трактире Чистая капля подают очень хорошее пиво, хотя, конечно, оно будет похуже, чем у Рольвера. Нет, благодарю вас, Дарбифилд не сегодня. Вы уже достаточно выпили. С этими словами священник поехал своей дорогой, сомневаясь, благоразумно ли поступил, сообщив эти любопытные сведения. Когда он уехал, Дарбифилд в глубокой задумчивости сделал несколько шагов, а затем присел на поросшую травой придорожную насыпь, поставив корзинку перед собой. Спустя несколько минут Вдали показался юноша, который шел в том же направлении, что и Джон Последний, заметив его, поднял руку. Юноша ускорил шаг и подошел ближе. А ну, парень, возьми эту корзинку. Я хочу дать тебе поручение. Долговязый юноша нахмурился. А вы кто такой будете, джон Дарбифилд, чтобы приказывать мне и называть меня парень? Вы мое имя знаете не хуже, чем я ваше. Да ты то знаешь ли. Вот в чем секрет, вот в чем секрет. А теперь слушай меня и исполни поручение, которое я тебе дам. Ну, Фред, я уж так и быть, открою тебе тайну. Я происхожу из благородной семьи. Я это узнал только что, как раз сегодня вечером. И, объявив эту новость. Дарбифилд небрежно откинулся и растянулся на траве среди маргариток. Юноша стоял перед Дарбифилдом и оглядывал его с ног до головы. "Сэр Джон Дербервиль, вот кто я такой", продолжал лежавший. "То есть был бы им, будь теперь рыцари-баронетами, а раньше ведь так оно и было. Все сведения обо мне занесены в историю". Известно ли тебе, парень, такое место? Кингсбер Кингсберг-суп гринхильд Да, я был там на Гринхильдской ярмарке. Так вот, под церковью в этом городе лежат какой же ты город? то местечко, о котором я говорю. Во всяком случае, когда я там был, оно городом не было. Так себе, маленькое глухое местечко. Неважно, парень, город это или не город, не о том идет речь под церковью этого прихода в огромных свинцовых гробах, которые весят тонн, лежат мои предки, сотни предков в кольчугах и драгоценностях. В графстве Южный Оксс, не найдется человека, который имел бы в своем роду скелеты изнотней и благороднее моих. Да ну! Теперь бери эту корзинку и ступай в Марлот. А когда придёшь в трактир Чистая капля, скажи, чтобы немедленно прислали за мной лошадь и карету, отвезти меня домой. А в карету пусть положат бутылочку рому и запишут на мой счет. А когда ты это сделаешь, ступай с корзинкой ко мне домой и скажи моей жене, чтобы она отложила стирку, потому что ей незачем ее кончать, и пусть ждет, пока я не приеду. Есть у меня для нее новости. Так как юноша стоял в нерешительности, Дарби Филд сунул руку в карман и извлек шиллинг, хотя их у него было не так уж много. Вот тебе за труды, паренек! После этого юноша оценил все случившееся совсем по-иному. Слушаю, сэр Джон, Благодарю вас. Чем еще могу вам служить, серджон? Скажи им там дома, что я бы хотел на ужин жареного барашка, если они могут его раздобыть. А если не могут, кровяную колбасу. А если и этого не могут, ну тогда я обойдусь рубцами. Слушаю, сэр Джон. Юноша взял корзину и тронулся было в путь. Как вдруг с той стороны, где находилась деревня, донеслись звуки духового оркестра. Что это, спросил Дарбифилд. Уж не в мою ли честь. Это гулянье женского клуба, Сэр Джон. Да ведь ваша дочь в нем тоже состоит. Верно, я совсем об этом забыл, размышляя о более высоких вещах. Ну, отправляйся в Марлот и закажи карету, а я, может быть, поеду погляжу на этот клуб. Юноша ушел, а Дарбифилд остался лежать на траве в маргаритках, золотившихся в лучах заходящего солнца. Дорога была совсем пустынна, и только приглушенные расстоянием звуки оркестра возвещали о присутствии людей в этой долине, окаймленной синими холмами.